Для тела ему нужно было минимальное количество пищи и платья, для души ему не нужно было ничего. Безопасность, внимание, надежность, любовь и тому подобные вещи, в которых якобы нуждается ребенок, были совершенно лишними для Гринуя. Более того, нам кажется, что он сам лишил себя их, чтобы выжить. С самого начала.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 Они его не ревновали и не завидовали ему. Для подобных чувств в заведении мадам Гаяр не было ни малейшего повода. Им просто мешало его присутствие. Они не слышали его запаха. Они его боялись. Глава пятая. При этом с объективной точки зрения в нем не было ничего устрашающего.